Глава 11. Тётя Вера. А я всё съел, радостно крикнул Бобка и объяснил куда-то вниз. Это тётя Вера. Но тётя Вера даже не обратила внимания. Лицо у неё было белым. Где Шурка? Да здесь я. Что? Высунулся Шурка из-за ширмы. Какой у нас квардак, всё разбросано. Неужели не могли убрать, пока меня дома нет? Тетя Вера на ходу выудила двумя пальцами, бросила на стол ключ на шнурке. Стукнулась о стол деревянная игрушка. Тетя Вера тут же прихлопнула его книгой, будто это не ключ, а ядовитая насекомая. «Да мы...» И тут тетя Вера заметила Мишку. И хотя Мишка за столом пил чай, по всем правилам она нахмурилась. «Бобка, какая у тебя чудная игрушка!» «Новая главная...» Мишка справедливости ради был потрёпанный. Бобка доверчиво подбежал к тёте Вере, продемонстрировал ей мишку. Ни разу его раньше не видела. Чей он? Мой. Тётя Вера взяла мишку в руки. Где же ты его взял? Это подарок, объяснил Бобка. Шурка обмер, сделал Бобке страшные глаза, тот кивнул. Но тётя Вера не заметила эту пантомиму. Она уставилась почему-то на Таню. Подарок? переспросила она совсем уже нехорошим тоном. От кого? Бобка кивнул. Да, подарок. Но тётя поняла иначе. Господи, выдохнула тётя Вера. Таня, ты опять. Но не завопила и не схватила Таню за руку, не процедила очередное потрясающе, а только молча упала на стул, схватилась кончиками пальцев за виски. И когда казалось, что она уже никогда больше не заговорит, произнесла. Всё. Я больше не могу. Эти же самые слова она повторила и дяде Яше. Больше ничего слышно не было. Тётя Вера умела говорить одними губами, и дядя Яша её понимал. Таня с Шуркой и Бобком редком сидели на диване, как на скамье подсудимых, оскорблённо думала Таня. Ничего, обычным голосом сказал дядя Яша. Может, оно и к лучшему. Куда уж лучше? Когда эти дети ограбят магазин, убьют кого-нибудь, я за ними здесь не услежу. Здесь хотя бы понятно что и как, а там ничего нигде уже непонятно. Выдохнула тётя Вера и стала смотреть в сторону. Война быстрее кончится, чем в водоместо добрались, принялся уговаривать её дядя Яша. Да и с тюками этими тащиться, и потом на вокзалах такой хаос, все толкаются, считают узлы, Поезда берут с боем, все друг друга теряют и потом. Но тётя Вера напрасно ждала, что потом. Оставаться в городе намного безопаснее, подытожил дядя Яша. Мы остаёмся? Мы что, никуда не едем? изумлённо встрял Шурка. С ними остаться, всплеснула руками тётя Вера. С ними? Шурка, Таня, Бобка, обещайте вести себя хорошо, слушаться, попросил дядя Яша. Тань, ты же старшая. ты подаёшь им пример. Тётя Вера закатила глаза и сказала: "Ага. Полюбуйся". Мишка таращился на дядю Яшу своим единственным глазом, вместо другого оборванные нитки. Дядя Яша пожал плечами, шурку уставился на свои ботинки. "Он мой", упрямо повторил Бобка. Дядя Яша не понял ничего. "Да, один глаз это, конечно, непорядок, но не беда". пробермал дядя Яша и вытянул откуда-то из-под стола серовато-зелёный мешок. Шурка радостно ахнул, Таня уставилась во все глаза, а дядя Яша продолжал, как ни в чём не бывало. Сейчас мы этого мишку живо прооперируем, вернём ему полноценное зрение. Развязал мешок, стал что-то искать. Бубка радостно следил за ним. Тётя Вера смотрела на мешок. У неё задрожали губы. Таня удивилась, чего это она радоваться же надо. Дядя Яша ловко вставил в иглу нитку, приладил пуговицу с четырьмя дырочками на то место, где у мишки когда-то был глаз. Игла заходила туда-сюда, нитка тоже была серовато-зелёная, военная. "Ура!" завопил Шурка. "Да", хмыкнул дядя Яша. "Ух ты, уже на фронт. Дядечка Яшочка, тебя на фронт берут. Ура!" "Ты рад?" спросил дядя Яша. Тётя Вера резко встала и ушла за ширму. Ещё бы. Ты им задай, как следует. Покажи этим фашистам, как к нам соваться. Пусть знают дураки несчастные. Непременно. Ура! Ну вот, Бубка, дядя Яша протянул мишку. Теперь твой друг как новенький. Я даже не знаю, нужен ли тебе теперь второй. Второй, хмыкнула Таня. Что-то мишки в последнее время прямо с неба сыплются. Шурка из-под тишка двинул её локтем. Бобка взял мишку, но смотрел на дядю с сомнением. Мишка? усмехнулся дядя. Может, его и мишкой зовут. Это вы сами у него спросите. Он направился к двери, в коридоре наклонился, затем выпрямился, обернулся к ним и выплеснул в комнату: "Собака!" "Ой, собачка!" Настоящая собака застучала когтями по полу, замахала хвостом. Подбегала, знакомясь, ко всем по очереди. Пробовала языком протянутые руки. Небольшая, но и не совсем маленькая, а в самый раз. Беленькая, половина морды рыжая, а половина черная. Даже тетя Вера выглянула на шум. Веки у нее были розоватыми. «Что это? Откуда?» — спросила она в нос. «Этот песик теперь ваш», — подтвердил дядя Яша. «Самый, что ни на есть, живой и настоящий». С этим трудно было поспорить. За собакой так истелился переполох. Не так скучно без меня будет, добавил дядя, подошёл к жене. Ты бы видела, какой там хаос с этой эвакуацией. Сутками ждут на вокзале, поезда берут штурмом. Всё что-то тащат, всё что-то бросают прямо на вокзале. Матрасы, корыты, узлы. Вон, собаку даже кто-то бросил. Та не видела. Тётя Вера двигалась медленно и странно, как будто у неё внутри разбилась большая тяжёлая ваза, и тётя старалась, чтобы не сдвинулись острые осколки. До Ленинграда немцы точно не дойдут, сказал дядя Яша, беря её за руку. Оставаться в городе намного безопаснее. А как его зовут? весело крикнула Таня тебя их нового друга. Пёс лаял так звонко, что она сама себя едва слышала. Бублик! крикнул бобка. Бублик! Хвост у собаки действительно был похож на белый бублик. Смотри, он понял. Бублик, бублик. А ну-ка, бублик, догоняй. Бублик понёсся за всеми тремя сразу, загремели стулья, комната завертелась каруселью, только тётя и дядя сидели неподвижно, и Мишка глядел на них своими разными глазами. "Пора", сказал дядя. Тётя кивнула, обняла его и словно забыла убрать руки. «Ничего, ничего», — погладил ее по волосам, по спине дядя. «Мы все правильно сделали». Дети визжали, Бублик скакал и лаял. Дядя Яша закинул за спину мешок. «Дети!» — встрепенулась тетя Вера. «Да пусть играют», — тихо сказал дядя. «Это же ненадолго». Тетя Вера странно посмотрела на него. А Бублик все лаял и лаял, видно, пел от радости. Никто не слышал, как дверь затворилась. «Ничего». Он понял, смотри, он понял, вопила Таня. Она опять подняла ногу, Бублик перемахнул через неё одним прыжком и залился ликующим лаем. Теперь я, задрал ногу Шурка. Бублик сиганул, приземлился на все четыре лапы и завертелся волчком, его розовый язык трепетал как флаг. Ах ты молодец! А через руку? Он не Бублик, он профессор. Профессор? Нет, это имя ему не нравится. Бублик, сюда, сюда! Бублика термашили, трепали, ласкали. Бобки на очередь. Бобка поднял ногу. Бублик, стуча когтями на холостом ходу, круто развернулся и полетел к препятствию. "Дядя Яша, смотри!" крикнула Таня, обернулась, потом в другую сторону, назад. Никого. Бублик прыгнул, а Таня закричала так, что во дворе слышно было. "Дядя Яша!"